его по шлему. Ворк соседает на пол. За первым следуют другие удары. По внутренней поверхности шлема течет кровь. Ворб двигателей. Думает он, а затем теряет сознание. Безмолвный, безучастный. Среди всеобщего разрушения. Крис Райт. Лорды тишины. Глава 21. Драгон встречается с Филимоном. Во дворе прямо под воспаряющими ввысь часовнями цитадели. На дальнем конце двора валяется разбитый бронетранспортер. С небес сыплется сажа. Метель, похожая на черный снег. Войны драгона дюжинами несутся сквозь эту завесу, и их доспехи постепенно чернеют. Высоко наверху, над пламенем и клубами дыма, в тучах мерцает странный свет. Даже ветер кажется здесь неестественным. За спиной Несломленных, носороги их Легиона с ревом въезжают во двор, штурмуя узкие улицы внизу. «Ты уверен?» – произносит Драгон. «Это уже началось», – отвечает Филимон. «Я пытался связаться с Мастером Осады. Ответа нет». Драгон секунду смотрит на Филимона. Он всегда полагал, что Щитовод – один из ближайших союзников Воркса. В чем его цель?» Неужели он наконец-то всерьез решил взбунтоваться, или это просто тактический ход, чтобы избежать гибели от рук плачущей завесы? Может быть и то, и другое. Или вообще что-то третье. Нет смысла гадать, потому что Филимон абсолютно прав насчет происходящего здесь и сейчас. Время уходит, и кому-то надо действовать. Широкие каменные ступени, сильно выщербленные, ведут к распахнутым воротам, По обе стороны поднимаются отвесные стены, монолитные, как и все имперские постройки, с высеченным в них гигантским изображением ненавистной аквиллы. Драгон уже не слышит криков. Все, что осталось, это грузный скрежет техники и низкое гудение катеров, лавирующих между шпилями. Бой все еще идет. Космодесантники пока держатся. Отряды зачистки и несущие слово, и не сломленные все еще обрушивают недодавленные очаги обороны. Во двор вваливается Наум и, пошатываясь, пробирается между разгружающихся войсковых транспортников. Каменные плиты трещат у него под ногами, он тащит в руке пучок биокабелей и фрагментов брони, еще черных атомниотических жидкостей и потрескивающих последними электрическими искрами. Другие подчиненные Драгона в пути и еще больше явятся по его приказу. Но пока не скоро. Это всегда слишком долго. Оборачиваясь, Драгон видит фигуры, выдвигающиеся из ворот наверху. Это несущие слова, облаченные в их багряные, запятнанные темным доспехи. Драгон взбирается по ступеням навстречу им, сжимая и разжимая когти. Одновременно он посылает молчаливую команду готовься, не сломленным у него за спиной – Филимон тоже поднимается рядом с ним, с болтером в руке и стопками книг, болтающимися на цепях за плечами. Вокруг него мечутся маленькие лорды, поднимая выпавшие листки пергамента и пытаясь запихнуть их обратно в связки. «Отойдите в сторону», – говорит Драгон, подходя к воротам. Несущие слово наводят на него оружие. От подножья лестницы вверх пялится Наум. Его крошечные глазки мутнеют от недоумения. Пепел сыпется быстрее, и пламя облизывает парапеты. Один из несущих слово, судя по знакам различия, командир отделения занимает позицию подаркой ворот, небрежно держа бронзовый силовой клинок в опущенной руке. Мы заняли эту точку, говорит воин. Иди, Море, что-нибудь еще. Драгон не останавливается. Отойди в сторону. Несущий слово делает шаг к нему. Как я сказал. Возможно, он считает, что Гвардия смерти полностью утратила инициативу. Возможно, полагает, что они тупо проковыляют на вершину лестницы и начнут обсуждать это с ним. Или, возможно, считает своих союзников такими глупцами, что они просто развернутся и покорно побредут прочь. Когти Драгона пробивают нагрудник несущего слова, прежде чем тот успевает пошевелиться. В сторону. Рычит Драгон, а затем швыряет его на косяк ворот. В дело вступают болтеры, хор глухих выстрелов, сбивая несломленных с ног. Гвардия смерти открывает ответный огонь, и лестница мгновенно превращается в месиво тел и фонтан обломков. Филимон вступает в бой, поля во все стороны. Визжащие маленькие лорды из его эскорта налетают на врагов, царапаясь и кусаясь. Наум издает приглушенный вопль ярости, и начинает тяжело взбираться по лестнице. Его гигантские руки раскачиваются от нарастающей скорости. К этому времени драгон уже превращается в размытое пятно, состоящее из скорости и силы. Он срубает ближайшего противника, рассекая бронзу и керамид, и мгновенно разворачивается к следующему. Мимо его шлема свистит болтерный снаряд. Второй ударяет в наколенник, но воин продолжает наступать, рубить и отвешивать удары, неумолимо продвигаясь в тень ворот. Он пробивается сквозь заграждения, ныряет в ворота и дальше в залы, где со стен сорваны и растоптаны имперские знамена. Повсюду на полированных полах кровь, но тел не видно. Масштабы архитектурных сооружений вокруг становятся еще величественнее. Череда все более просторных, торжественных покоев – украшенных символами Министорума. Вдоль стен тянутся выгравированные изображения, а в боковых часовнях, где виднеются статуи павших героев, прячутся реликвии былых войн. Сквозь вонь сражения все еще пробивается густой аромат благовоний. Больше несущих слова мчатся перехват, чтобы помешать Несломленным прорваться внутрь, и сражение разрастается под скорбными взорами Ангелов Императора, Драгон прорубается сквозь ряды противников, принимая удары и отвечая сторицей. Сейчас его уже догнали и окружили боевые братья. ум полностью вовлечен в бой. Его ступор прошел под влиянием звуков и запахов битвы. Он неистово раздает удары, словно настоящий одержимый. Похоже, что он схватил левой лапой одного из несущих слова и использует в качестве кровавой дубины. Драгон видит, как все больше несломленных падают под болтерным огнем, и не все из них вновь встают на ноги. Сам Филимон угодил в неприятности, и теперь, что было сил, сражается против двух решительно настроенных противников. Ему не особо помогает даже визжащее облако маленьких лордов. Перед драгоном остаются лишь одни двери, чьи золоченные створки украшены изображениями змей и ангелов, а по опаленной поверхности... Как будто прошлись гигантские когти. Что-то слышится из-за дверей. Рев, похожий на шум пребывающего океана. Сквозь щели бьет ослепительный свет, красный как угли. Драгон всем телом впечатывается в двери, распахивая их, и его омывает багряная дымка. Воин смотрит вперед, мимо безглазых статуй, мимо рядов свечей и дымящихся курильниц мимо караула из несущих слова и порабощенных ими культистов. Он видит то, что было сделано, то, что собрали здесь, и наконец-то понимает, почему щитовод так спешил. Он слышит, как за спиной трудятся боевые братья, пытаясь пробиться к его позиции. Он слышит гулкие рыки наума, и отстраненно отмечает поступающие на шлем сигналы других несломленных, стекающихся к этому месту. Но они уже опоздали. Глядя на то, что вот-вот произойдет, Драгон понимает, что время безнадежно упущено. Невозможно победить то, что явится суда. Нет времени организовать оборону. Не осталось никаких возможностей сделать то, что должно. Плачущая завеса сделала ход. И впереди ждет только боль. «Чего ты добивался?» – спрашивает Воркс. Кледа едва может говорить. Это неудивительно. Его рот превратился в пузырящуюся кровью яму, а скулы раздроблены. Ксаидиас действовал эффективно и жестко. «Гарштаг», – пробует Кледа. «Да, Гарштаг», – отвечает Воркс. «Работает на меня, обследует корабль для меня, задает вопросы для меня. И по какой-то причине ни у кого не вызывает подозрений. Возможно, все дело в том, как он выглядит». Кледо смеется. По его разбитому подбородку стекает кровь. Выдыхает он. Просто скажи мне, зачем? Кледо собирается. Дыхание пробивается сквозь поврежденные легкие. Где-то в глубине его тела плоть начинает быстро восстанавливаться. Когда-то он был космодесантником, и его изрядно изменившееся тело все еще сохраняет часть былых регенеративных способностей. «Случай!» – произносит хирург, жуя то, что осталось от его языка. «Управлять кораблем. Ты не лидер, Воркс. Кому-то надо действовать». «Только ленивый не говорил мне этого. Однако выигрыш тут за тобой». «Но твои привычки. Твой разум. Он угас». «Мы несем галактике веру. Ты мог бы подождать. Мог довериться мне и получил бы награду. Кледа смеется и тут же передергивается от боли. — И какие же награды есть у тебя для нас, мастер осады? Какие награды для нас есть у примарха? Мне надоело снова и снова драться на этой старой войне. И я хочу чего-то нового. Ворг взглядит на него. — Тогда ты глупец, — произносит он. — Когда-то нам даровали нечто новое. И посмотри, куда это нас привело. Кледа снова смеется. Похоже, он не может остановиться. «Ты легионер», — говорит он. «Оружие, откованное для той галактики, которой больше нет. Ты так и не эволюционировал. Мы так и не эволюционировали. Я бы изменил это». Ворк скачает головой. «Я терпел тебя, Кледа, Ради того, что ты мог для нас сделать». Но заполучив власть, ты бы стал чудовищем. Кледа пытается ухмыльнуться. Думаю, так бы и было. Он харкает кровью. Его руки начинают дрожать. Но я повредил утешение. Не знаю, сможет ли оно восстановиться. Уже восстановилось. Они узнают, выдыхает Кледа, и его взгляд становится иссякательным. Остальные они узнают. Воркс мягко сжимает горло хирурга обеими руками, закованными в латные перчатки. Твоя рана нанес выродок Императора Трупа. Все было тщательно организовано. Я буду скорбеть с остальными о нашей утрате, когда мы обнаружим здесь твое тело. Он начинает медленно сжимать пальцы. Ты считал меня слабым, Кледо. Драгон считает меня слабым. Плачущая завеса. Эти заблудшие странники, они всех нас считают слабыми. Однако все это часть большего замысла. Все в моих руках. Хледа кликочет Он сопротивляется. Довольно жалко, поскольку сил у него уже не осталось. Все спрашивают меня, чего я хочу. Продолжает Воркс. Я хочу того, что у меня уже есть. Я хочу этого здесь. Это наша эпоха. Тело Кледа конвульсирует. То, что осталось от его лица, сначала краснеет, потом становится багровым. «Мы доберемся до ультрамара», — понижая голос, говорит Воркс. «Мы будем сражаться под знаменем примарха. А после этого? Какая разница? Что может быть лучше этого?» Кледа хрипя умирает. Его руки бессильно падают. Грудь больше не поднимается. «Ты жаждал чего-то нового» презрительно произносит Воркс. «Что ж, теперь ты это получил». Он расслабляется и некоторое время смотрит сверху вниз на хирурга. Выражение его лица такое же, как всегда. Маска разложения. Доспехи другой эпохи. Затем Воркс поднимает взгляд. Перед ним с тихим гудением раскинулось хранилище геносемени. Он разглядывает полки, всматривается в ряды крошечных колб. Однако прежде чем мастер осады сдвигается с места, сквозь море рун на его визоре прорывается экстренный сигнал. С некоторой неохотой Воркс активирует его. "Завеса сделала ход, господин", обеспокоенный и в то же время раздражённый тараторит Филимон. "Если ты это слышишь, то времени у нас нет. Так мало веры. Во всех них так мало веры". Воркс уже наполовину готов остаться здесь, чтобы им самим пришлось разбираться с последствиями своих сомнений. Однако он встает. Оглядывается по сторонам. Затем медленно протягивает руку к всесжигателю, который сожрет любую плоть и разложит ее до отдельных атомов. Он снимает его с предохранителя и берет на прицел хранилище. Еще пару секунд он глядит на подсвеченные лампами ряды. На все сосредоточенные тут знания весь потенциал, всю власть. Затем Воркс выпускает живой заряд, который катится по полу к хранилищу и отворачивается, сжимая в ладонях косу. Их здесь тысячи. Десятки тысяч. Согнанных из всех убежищ и укрытий цитадели. Напуганные, оглушенные. Они бессмысленно пялятся, скованные группами по 12 человек и сидящие на просторном мраморном полу часовни. Каждой закованной в цепи группки представлен для охраны культист, вооруженный длинным зазубренным ножом с пробегающими по клинку отсветами бронзового огня. Над ними в 50 метрах наверху виднеется неф, на голом камне которого теперь кружатся завитки нездешнего света. В огромных пустотах, в сводчатых криптах и окованных железом колодцах были вызваны к жизни энергии, которые вращаются в воздухе, словно маленькие галактики. Портреты, висевшие в торжественном одиночестве, теперь все осквернены, перевернуты вверх ногами или изрисованы. Грубые изображения актетов диаметром 6 метров были выцарапаны на гранитных надгробьях, и по ним пляшут дрожащие языки пламени. Это граждане Сабатина, искавшие спасения в цитадели. Теперь их вытащили из всех глубоких щелей, заковали и швырнули в часовню, их лица посерели челюсти отвисли. Словно зачарованные, они пялятся в кружащийся свет, их одежда изорвана и свисает лентами, а движения кажутся заторможенными. Жрецы расхаживают между кучек людей, размахивая плетьми и кадилами с благовониями, и читая молитвы на языке, который непонятен Драгону. Другие культисты, выстроившиеся рядами хора вокруг пленных, поют, повторяя одну и ту же последовательность звуков. От этого песнопения Резонирует сам камень. Вибрации, которые гудят в криптах внизу, возносятся по колоннам и заставляют дрожать высокие арки. Драгон врывается в зал через восточные двери, расположенные в нескольких метрах над уровнем пола. Он видит несущих слова, выстроившихся по всей огромной часовне, их по меньшей мере несколько сотен, и они охраняют каждую щелочку, приглядывая за в зал толпами. Он слышит Наома и Филимона, сражающихся в покоях у него за спиной. Им приходится отбиваться от несущих слова оставшихся снаружи, чтобы прорубить дорогу суда. Даже если им удастся за пару секунд уничтожить всех нынешних противников, вряд ли они смогут что-то поделать с теми, кто встретит их здесь. Он чувствует, как ритуал набирает скорость. Драгон не особенно хорошо понимает природу варпа, но сейчас в этом нет нужды. Даже ребенок ощутил бы то, что тут происходит. Потолок часовни уже стал прозрачным и проседает под чудовищным давлением того, что прорывается сверху. Он видит смутные образы с другой стороны, колоссальные фигуры, свернувшиеся подобно зародышам, пытающиеся порвать оковы, наложенные на них извращенным материальным миром. Там их трое, настолько гигантских, что разум не может этого постичь. Один гибкий и вызывающий внутреннюю дрожь, бледная тень с шипастыми руками и короной стерней, второй мощный, красноглазый, уже ревущий, третий смахивает на птицу, тщедушный и хилый, но распространяющий острую вонь прогорклой магии. Они уже так близко. Они рвут тонкие стены тюрьмы, мешающие им прорваться в реальность. По их пятам движутся легионы. Когорты, ряды и ряды нерожденных. Они на грани того, чтобы не свергнуться в образующийся разрыв они скребут холодными пальцами преграду между собой и прыжком в материальность. Теперь такую скверну сотворить легче. Вот что они начинают понимать. Вот что уже известно жрецам жертвоприношений. Он не понимает, почему Воркс был настолько доверчив. Прекратите! Ревет Драгон, готовясь прыгнуть с балкона в демонстративном, но бесполезном жесте неповиновения. Магистр этой церемонии разворачивается к нему с дальнего конца нефа. Он занял огромную имперскую кафедру и стоит под сенью оскверненной аквилы. Драгон узнает пластинчатые доспехи мора Ялчика Саямандера. Волны черного пламени с шипением бегущие по керамиду. Крозиус, который Ялчик теперь держит открыто и свободно. Апостол окружен приспешниками, пестрой компанией пораженных варпом и меченых пустотой. Сам воздух поет, в нем уже чувствуется привкус крови, и грядет еще большее кровопролитие. Ярость здесь бесполезна, поскольку все тщательно подготовлено. Раздается треск озона, вспыхивает ярко-зеленый свет, и по длинному высокому нефу проносится порыв штормового ветра. Прежде чем Драгон успевает пошевелиться, он чувствует ледяной укол в арт-перехода, телепортации или другой перемещающей магии, обернутой в дымные, кишащие мухами и ошмотками мусора кокон. Дымка дрожит, и воркс возникает на противоположном конце нефа, далеко и от кафедры, и от того места, где стоит Драгон, контуры его фигуры потернуты инием, а коса ярко блестит от наледи, словно стеклянная. В порыве эфирного ветра он на какой-то миг кажется величественным. Как будто сорвали пелену, и под ней оказался статный воин в мертвенно-бледных доспехах с гордой осанкой полководца. Однако тучи вокруг него вновь сгущаются, спина горбится, а броня вспучивается неопрятными наростами. И снова он всего лишь воркс, мастер осады, реликт прошлой эпохи, торчащий словно с труп в мучительном настоящем. Мур не снисходит до того, чтобы его поприветствовать. «Как раз вовремя, чтобы стать свидетелем того, как мы вырвем этот мир из ваших рук!» кричит он, и его сильный голос звенит в длинной череде залов. «Тебе не стоило показывать нам путь сюда!» Ворк стоит поодаль от всех, и последние сплетения его магии потрескивают у воздуха. Он не отвечает Муру Ялчику, однако бросает последний многозначительный взгляд на драгона. «Ничего не делай», – передает он по воксу. Сухой шепот в какофонии массовых воплей и песнопений. Апостол вздымает Крозиус, шипящий и содрогающийся от сгустков черного пламени. Воздух сгустился. Кажется, он готов заняться от малейшей искры и брызжет, словно кипящее масло. Крики Наума все еще слышны и приближаются, однако драгон следует приказу и остается на месте. Мурьялчик совершает жест, словно ударяя кинжалом, и все жрецы в зале часовни одновременно вонзают ножи в сердца пленников. Затем они идут по рядам, быстро и эффективно убивая жертв заученными, экономными движениями. Пламя в курильницах рвется вверх, воздух сжимается, сотни лезвий блестят снова и снова. Крещендо жертвоприношений, которое сорвет последние остатки завесы и запустит демонический апокалипсис. Драгон глядит вверх на прозрачный купол. Он ждет, что потолок обрушится, готовится к потоку нерожденных и урагану бойни. Все несущие слова, в свою очередь, вскидывают клинки, салютуя древней армии, призванной ими из небытия. Морьялчик кричит в экстазе, издавая вопль триумфа, разносящийся от алтаря к алтарю. И ничего не происходит. Адепты продолжают колоть, но тела не падают. Кровь не льется на мрамор, лишь тонкие струйки черной жидкости вытекают из ран, когда оттуда извлекают клинки. Граждане на чуть покачиваются, слегка вздрагивают, но затем вновь смотрят остекленевшими глазами. Жрецы паникуют и истошно бьют ножами, но ничего не меняется. Жертвоприношения не происходит. Они уже мертвы, мой Сухо произносит Воркс, и туча мух вокруг него растет, стремительно умножаясь. Жрецы, осознавшие, что происходит, спешат убраться подальше от него. «Тут не будет никаких ритуалов», – спокойно произносит Воркс. Он опускается со своего локуса телепортации, лениво помахивая косой. «Никаких демонов, никакой магии, никаких божьих даров. Мы захватили этот мир» и наша зараза полностью его поглотила. Несущие слова открывают огонь, посылая в толпу залп за залпом снаряда, реагирующие на массу. Смертные кучами валятся на пол, они взрываются и швыряют друг на друга, но кровь по-прежнему не льется, и души не покидают их тела. Они лишь мешки плоти, марионетки, призраки, порожденные отборными ядами слёрта. И ни один бог не прельстится такими порченными дарами. Драгон, глядя на все это, начинает смеяться. Он видит ужас на лицах жрецов и хохочет громче. Воркс движется к центру зала. Его коса свистит, выписывая сокрушительные параболы и отнимая жизни несущих слова, слишком поздно развернувшихся к ее господину. Высоко наверху продолжают твердеть купола. Они снова темнеют, превращаясь в железо и камень. Вращающиеся огни бледнеют, и сердитый разочарованный вой проносится по Империям. И тут марионетки из плоти тоже начинают подниматься. Хромая, они направляются к своим мучителям, хватают облаченных в мантии культистов за горло и заваливают собственными телами. Несущие слова пробиваются сквозь человеческое болото, продолжая вести огонь, но даже они начинают тонуть. Их тянет вниз густеющая топи сжавшихся пальцев, В зал наконец-то вваливается на ум. Он проламывается сквозь стену за спиной драгона и тут же ввязывается в схватку. В пробойну устремляются другие, несломленные. Они вступают в бой с плачущей завесой, стреляя с непоколебимой меткостью. По краям зала загораются новые телепортационные локусы. Все бледно-зеленые и кишащие чумными мухами. Горштак выдвигается из дымки, похожей на раскрошившийся кристалл. Его доспехи шипят от перехода, а зубастый цепной меч рычит в предвкушении. Теперь это бойня. Нежданная. Великолепная бойня. Драгон прыгает с балкона, приземляясь на корточке на полу часовни, и мчится к загнанным в ловушку несущим слово. Внезапно они превратились в легкую добычу, заваленные телами, захваченные врасплох. Драгон делает выпад, целя когтями в шею одного из противников. Воин уворачивается, стряхивая Драгона и целись из Болтера. Но Несломленный снова набрасывается на него, отбивает оружие в сторону и дотягивается до горла. Клинки вонзаются глубоко, рассекая и срывая с противника шлем. Затем Драгон продвигается глубже, выискивая следующую жертву. Теперь перевес на их стороне. Толпа практически неутомима. Полуживая волна бессмысленной плоти, способная лишь хватать и душить, Прибывает еще больше несломленных, и Драгон осознает, что отнюдь не все из них ответили на его призыв. Происходящее здесь было спланировано, точно рассчитано по времени и выверено для максимально эффективного удара. Здесь виден расчет. Видна нумерология. Он продвигается к центру зала, вновь чувствуя острый привкус жажды боя, впервые за очень долгое время. Скоро он уже оказывается рядом с Ворксом. И вдвоем они набрасываются на врагов, коса и когти в одном смертоносном союзе. «Мой самый верный слуга», – сухо произносит Воркс, разрубая отступающего противника своим жутким клинком. «Мастер осады», – отзывается Драгон, подстраиваясь под его шаг и присоединяясь к резне. Крис Райт. Лорда Тишины. Глава 22. Ничего еще не кончилось. Это поражение, вынуждающее к поспешному отступлению, но не точка в этой истории. Апостолы Плачущей Завесы остаются сплоченными, и они все еще сильны. Их вытесняют из цитадели за счет численного перевеса и внезапности. Однако Морялчик не гибнет в схватке. Он выводит их из развалин крепости, и там они перегруппировываются. Еще какое-то время после этого исход схватки остается неясным. Остатки белых консулов идут в последнюю контратаку под предводительством капитана Мемнона, который захватывает одну из центральных башен. Гвардия Смерти, сосредоточенная на том, чтобы сдержать угрозу в Часовне, терпит поражение от мстительных групп несущих слова в трех других секторах. Посреди дыма и обломков теряется порядок и допускаются ошибки. К тому же начинает сказываться износ техники, и катера сыплются с небес в сгустках Пылающего Прометия. Однако ключевая точка пройдена, и теперь движение судьбы необратимо. Токсины Слёрта просочились в каждый уголок подземелий Цитадели, и оттуда восстают новые орды ходящих трупов, присоединяясь к тем, что уже маршируют с лордами тишины. Угроза явления нерожденных отступает, барьер между мирами больше не истончается. И вскоре на опаленных пожарами улицах не остается других демонов, кроме шумоносцев и маленьких лордов. Они яростно распространяют заразу, словно облака феромонов. Теперь, когда великая цель Морояльчика недостижима, он не готов тратить массу усилий на Сабатин. После чудовищного отвлекающего маневра, в результате которого целый сегмент внутренней цитадели уничтожен минами с часовым механизмом, его орбитальные транспортники начинают наконец-то пробиваться к поверхности. Это опасный маневр, и не всем из них удается взлететь вновь. Однако значительная часть плачущей завесы уходит на орбиту, преследуемая уцелевшими кромовыми ястребами Гвардии Смерти. После таких существенных людских потерь и после того, как гордость несущих слова сокрушена, никакой речи о сведении счетов на орбите уже нет. Так что Аямандар на всех парах несется к точке Мандевиля. Воркс позволяет ему уйти, поскольку тяжелый бой на поверхности еще не закончен. Но разрешает Ховик преследовать крейсер еще какое-то время, держа его под прицелом пушек. До тех пор, пока он окончательно не скрывается в глубинах космоса а затем остается лишь наблюдать за медленной гибелью Твердыни. Последние защитники выслеживаются и уничтожаются в их оплотах, наконец-то доведенные до точки удушливой атмосферой и слепящими раями мух. Стандартные люди к этому времени либо мертвы, либо обращены сгущающимся дымом. Остаются лишь космодесантники, не способные отчаяться даже тогда, когда их собственный мир ополчается против них и угасают последние искры надежды. Гвардия смерти не скатывается в бессмысленную жестокость. Воркс верен слову. Те, кто не погиб в бою, удостаиваются почетной смерти. Бесчисленные множества обычных людей порабощены, чтобы влочить жалкую полужизнь на утешение. Их воля сломлена, и их души раздавлены. Однако лордам тишины такая судьба не кажется чем-то прискорбным. Для них это изменение к лучшему, по сравнению с тем, что было прежде. Итак, Вигилия Корцерис захвачена, ее подземелья обшарены дочисто, архивы сожжены. Маленькие лорды пляшут на гордых парапетах, испражняясь на символы бессмертного империума, а волны бессильно разбиваются внизу и вязнут в неестественной влажности. Позже запишут, что это была первая значительная потеря, когда адептус Астартес лишились родного мира в результате возникновения Цикатрис Маледиктум – Великого Разлома. Ученые Нотерри отметят падение Сабатина и устрашатся того, что это первый предвестник неудержимого прилива. Это запустит цепочку действий, принятых решений и поспешно заключенных договоров. Однако в то время ни Нотерри, ни в Империуме Нигелус об этом еще не догадывались. Было известно лишь, что битва выиграна, и бог распада доволен приношением. Последние знамена падают, орудия затихают. Сгорбленные монстры с бледно-зелеными глазами выходят в смутную дымку. Их движения замедляются. Из-под шлемов слышится тяжелое дыхание. Над горящим металлом и гниющей плотью сгущается сумрак. Медленно, неуверенно, словно такие обычные вещи теперь под вопросом в этой изменчивой вселенной, начинается дождь. Он бредет по руинам, хрипло дыша. Боль в его груди прошла, он уже едва помнит о ней. Он плохо видит. Все вокруг серое, словно скисшее молоко. Другие тела, такие же неуклюжие, как его собственное, смахивают на призраков. Время от времени один из них натыкается на него, и тогда они пялятся друг на друга, пытаясь припомнить что-то важное. Затем второй теряет интерес и снова убредает в туман. Он убил много людей. Он знает это потому, что их горячая кровь все еще у него на руках. Иногда он слизывает эту кровь, и какое-то время после этого чувствует себя более… определенно. Нельзя назвать это приятным ощущением, потому что с ним так же быстро приходит и боль, и у него режет глаза. Намного лучше вновь погрузиться в это смутное ощущение «я не совсем здесь» – смесь бодрствования и мягких объятий сна. Он чувствует, что все вокруг сужается как будто мир сжимается вокруг него, одновременно выцветая и становясь тяжелее. Теперь ему постоянно холодно, и все делается каким-то сухим. Он не потеет, а во рту словно пустыня. Он хромает мимо острова угла, разрушенного бомбами здания. Половина барельефа с двуглавым орлом валяется среди развалин. Он таращится на символ какое-то время, пытаясь понять, почему так муторно на него смотреть. Он сомневается, что его сейчас может по-настоящему стошнить, даже если очень захочется. Однако чувство тошноты все еще возможно, так что он спешит дальше. В конце концов он выходит на край города. Он чувствует запах соли и порывы прохладного ветра на лице. Он дрожит, пытаясь понять, надо ли вернуться обратно, туда, откуда он пришел. От стен остались лишь кучи битого камня. Он может просто пойти вперед, к краю утеса. Откуда-то ему известно, насколько крутые эти скалы и каким долгим будет его падение. Дождь ледяной, и то, что осталось от его одежды, липнет к телу. Он спотыкается, скользит. Вскоре стены остаются за спиной, а камни делаются скользкими от пены. Он слышит шум прибоя и видит, как тучи несутся по небу. Все произойдет быстро. Он едва это почувствует но затем в тумане появляется некий силуэт, каменный столб, выдвигающийся из дымки. «Капитан Дантин», — говорит столб. Он сосредотачивается изо всех сил. Столб становится выше и четче, разрастается, превращаясь в гигантского монстра. Чудовище движется, и он видит руки и ноги. Вокруг него мельтешат толстые маленькие чудища, а с шеи на цепях свисают книги. Рваная мантия промокла под ливнем. «Капитан Дантин», — повторяет монстр. «Стой там, где стоишь». Тварь приближается. Он, разумеется, делает то, что ему верено. Он ждет, тихо посапывая, и дождевая вода стекает, потому что осталось от его тела. Откуда-то всплывает имя. Филимон. Щитовод мертвецов. Чудовище выглядит неважно, ранено или просто измотано. Среди всего того мусора и барахла, что украшает его фигуру, есть и свисающие с пояса сумки» и некоторые из них намокли от жидкости, более вязкой, чем вода. «Тебя было сложно найти», – раздраженно произносит Филимон. «Я думал, мы тебя уже потеряли. Во имя божества ты только взгляни на себя». Он едва понимает, что ему говорят. Все вокруг серое. Единственное, что им движет, если вообще осталось хоть что-то, это необходимость шагать вперед и, возможно, обрести наконец-то желанный прыжок в пустоту. Филимон опускает руку к поясу и снимает кошель, кажущийся смутно знакомым. «Воркс не слишком доволен мной», — говорит щитовод. «Он думает, что я должен был больше ему доверять, не брать на себя инициативу, поэтому мне придется претерпеть несколько наказаний, и одно из них, похоже, ты». Тварь подходит ближе, обдавая его лицо гнилым дыханием. Это пробуждает воспоминания, он поднимает руку к груди, где снова чувствуется слабая пульсация. «Воркс благодарен тебе», — продолжает Филимон. «И он считает, что потерять тебя будет расточительством. Воркс хочет найти какой-нибудь способ тебя сохранить». Он смотрит на кошель, испытывая смутный ужас. «Не знаю точно, что мы можем сделать, учитывая, как мало от тебя осталось. Но что-нибудь придумаем. Есть определенные приемы и способы. Регенеративная магия». «А теперь идем со мной». Он колеблется. Он может продолжить путь, ведущий в серое забвение. И это положит конец всему. Его пальцы дрожат. Ему очень-очень холодно. Он смотрит снизу вверх на монстра. Чудовище ждет его. А затем неизбежно он опускает голову. Он кивает и разворачивается обратно, к разрушенному городу. Чудовище подходит и подстраивается под его шаг. «Не стоит делать такое траурное лицо», — говорит оно. «По какой-то причине ты был избран. Воркс найдет себе применение». Это его не радует. Ничто его не радует. Ковыляя к развалинам, он поглядывает на кошель, покачивающийся в сжатой клишне монстра. Он следит за его качанием и ненавидит его. Но ничего нельзя сделать. Сопротивляться невозможно. Он шагает, зная, что впереди его ждет темный корабль, Они не отпустят его. Он передвигает одну ногу за другой мертвыми, автоматическими движениями. Будь они прокляты, если его не отпустят. Слёрт появляется вновь не скоро. Он ездил далеко, организуя новые отгрузки вирусов и ядов. С утешения были сброшены танкеры, и теперь они путешествуют по горам в сопровождении отделений несломленных. Здесь еще остались города кишащие жизнью и новыми возможностями. Большая часть из них уже подвергается атакам местных фагов, но в благом деле помощь никогда не бывает лишней. Даже с талантами Слёрта невозможно мгновенно заразить целый мир, ему требуется терпение. Однако поводов для удовлетворения уже немало. Токсины, запущенные в Цитадель, оказались эффективными, как и задумано. Теперь у них есть новая армия, вполне способная восполнить потери, которые они потерпели в сражении с плачущей завесой и белыми консулами. Конечно, убили и многих несломленных, и для их замены потребуется немало времени. Но такова уж война. Божество воздаст своим слугам, в той форме или иной. Слёрт возвращается западной дорогой, ведущей к дымящейся цитадели, На голых скалах уже вспучились темно-зеленые пятна водорослей, питаемых дождем, который льется беспрерывным потоком. Мир, прежде такой жесткий и целеустремленный, теперь размягчается, наполняется, плесневеет и теплеет. Слерт слышит жужжание и чувствует сладкую вонь гниющей плоти, усиливающейся по мере того, как распад набирает скорость. Перед ним вырастают руины Вигилия Карцерис – Влажная масса лишившихся крыш башен. Город все еще велик, но его симметрия разрушена. Он уже начинает вонять, и Слерт различает, как внутри него зреют болезни. Еще немного, и они достигнут полного расцвета. Быть может, Воркс превратит его в собственную крепость, в место, где можно собраться силами. А может, они скоро уберутся отсюда, унося свою победу в глубины варпа. Стоит ему вспомнить о Мастере Осады, как Слёрт видит его. Тот, прихрамывая, спускается по старой дороге от разбитых ворот, приближаясь к нему. Слёрт приветствует командира и идет навстречу. На заднем плане, прожигая дорогу сквозь дождь, спускается орбитальный транспортник, несущий новые лакомства для обращения этого мира. «Победа!» – говорит Слёрт. Воркс останавливается и пожимает плечами, но не возражает. «Как у тебя дела?» «Здесь живут миллионы. Мы могли бы превратить этот мир в конфетку». Он бросает внимательный взгляд на мастера осады. «Если ты этого хочешь». Воркс не отвечает. Похоже, он не в духе. «Прискорбно», продолжает Слёрд. «То, что случилось с Клэда. Теперь придется искать нового хирурга». «Воистину прискорбно», кивает Воркс. «Что-нибудь подвернется». «И корабль». Слёр чувствует это слишком настойчиво. «Что произошло?» Воркс вздыхает. Воздух гулка перекатывается в его колоссальной грудной клетке, и цифры на боевой броне в этом мутном свете, кажется, двигаются и выстраиваются в странном порядке. «Загадка, Осквернитель. Полагаю, какая-то причуда варпа, вызванная тем, что мы сотворили Преогребина. Я попрошу Филимона продолжить расследование». Пока что он ничего особенного не выяснил. Нет, не выяснил. Нельзя сказать, что он хорошо послужил мне. Но я послужил себе хорошо. Верно, мастер осады? Воркс наконец-то глядит на него. Верно, Смёрт. Твои шумные поветрия были великолепны. Мне бы хотелось, чтобы ты продолжил работу над ними. Преврати весь этот мир в новый сад. Ты ведь сделаешь это для меня? С величайшим удовольствием. «Господин...» Воркс переводит взгляд на нагорье, тонущие в дожде. Слёрд знает, что его командир представляет, во что они превратятся. Трясины, гниль, лужа стоячей воды. Удивительно, насколько быстро все может измениться, если приложить должные усилия. «А после этого...» — отваживается Слёрд, не зная, как добиться нужных ответов. «На Ультрамар или куда-то еще. Воркс недолго задумывается. Сейчас он кажется старым, ужасающе древним, словно его вытащили из самых глубин первобытных топий. Эта война длилась очень долго. Сейчас все возможно, Осквернитель. В конце концов отвечает он и трогается с места, все еще прихрамывая. Все возможно.